496 октябрь 24 Сын мой, то, что когда-то посеяно было в сознании, должно дать свой плод. И когда плоды эти созреют, хорошие вместе с плохими, плохие можно будет изъять. От времени до времени из памяти будут выплывать какие-то прочувствованные мысли, и желание для того, чтобы получить на себя печать утверждения или отрицания, и процесс изживания прошлых нежелательных накоплений будет состоять в том, чтобы их отбрасывать за несоответствие с достигнутой ступенью. То, что не будет отброшено, останется в сознании, чтобы жить и расти. То, что будет отброшено за ненадобностью, постепенно умрет за немением питания. Образы прошлого питаются мыслью и питанием этим живут. Одного желания освободиться от них недостаточно, ибо они очень прилипчивы и живучи. Кроме желания, нужны дозоры и контроль над мышлением. А освободиться от наслоения прошлых недопустимых мыслей нелегко и непросто. Они выбирают моменты слабости, и неустойчивости и ослабления контроля, чтобы предъявить свой счет. на право существования в сознании. Но тот, кто создал мысль и допустил ее в сознании, тот созидатель ее и господин. Правда, следствие своего порождения не избежать, но и следствие эти в виде возвращающихся временами мысли можно принять или отвергнуть. Если сознание их принимает, зная их недоброкачественность, значит, они еще не изжиты и имеют над сознанием власть. данную им их породителям. Не будем смущаться ничем, что выплывает из прошлого. Все подлежит очищению и упорядочению. И хорошо, когда они возникают в сознании, чтобы там легче их было отбросить, наложив на них печать окончательного решения духа.